Я почувствовал, что была благоговею перед Лениным, ведь я убежденно считал его виновником недавнего разгрома анархистских организаций в Москве. И я глубоко в душе начал стыдиться самого себя. — Это ты зря, батька. — Ты, батька, кремень, — сказал лютый. — Значит, братва, пьем за батька? — выпили. Махно продолжал. И выпалил я в Ленина словами: анархисты-коммунисты все дорожат революцией и ее достижениями. Это свидетельствует о том, что они с этой стороны все одинаковы. Ленин рассмеялся. Но «Ну, это вы нам не говорите. Большинство анархистов мало думает об настоящем, а это революционеру позорно. Это разделяет коммунистов с анархистами. Потом Ленин стал расхаживать по кабинету и убеждать. В настоящем анархисты жалки, беспочвенны, исключительно потому, что они в силу своей бессодержательной хвантазии реально не имеют с этим будущим связи. И у вас на юге России то же самое. Маненько я опять вспылил. Я полуграмотный крестьянин. И об такой запутанной мысли, за которую вы, товарищ Ленин, выразились понятия, не имею. И только, но в корне вы ошибаетесь, что мы не понимаем настоящее. еще. Чего-то вы избегаете говорить слово «Украина», а все обзываетесь «Юг России». Анархисты-коммунисты на этом самом «Юге России» Дали уже много примеров преданности идеалам революции. Я так строго разговаривал и примеры разные приводил. А Ленин видел, что я разнервничал и стал разговор в сторону склонять. Участливо так спрашивай Вы ведь на Украину будете перебираться нелегально? Разумеется, отвечаю. Ленин, как прямо отец родной, обо мне думает. «Желаете, — говорит, — воспользоваться моим личным содействием? Охотно желаю». Ленин тогда приказывает Свердлову. «Яков Михайлович, для товарища Махно надо все необходимые для нелегального перехода документы приготовить». «Оформили мне фальшивые документы. С ними я спокойно перебрался на Украину. Хотя потом мы с Лениным разошлись идейно». Но я об нем думаю, как об своем кромном брате. И только. Все дружно гаркнули пропитыми глотками ура. Почали новую бутылку самогонки, пили за махно, за повстанца, за Ленина, за свободу, за анархию, которая вроде бы мать порядка. А если и нет, то хрен с ей. Лишь бы была бы война, да побольше самогонки. Потом пели песни, и любимую, батька сам ее начал. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить, С нашим атаманом не приходится тужить. Хорошая песня, душевная. Глава вторая. При свете коптилки щуря глаза, Бунин читал номер повстанца, Неизвестным образом попавший в Одессу. газета отпечатанная на двух страницах грубой зеленоватой бумаги которую в доброе старое время мелитопольцы брезговали завертывать даже селедку имела три раздела агитационный официальный хроник да здравствует рабочий христианская революция этот лозунг был набран на всю полосу не гнушаясь орфографическими ошибками автор передовицы советовал Сдергивать с офицеров-золотопогонников мундиры, да шампалами пороть их благородие. Далее шли призывы браться за оружие. Надо все-таки раскачиваться помаленьку, товарищ мелитопольский обыватель. Мы, повстанцы, отняли всякую власть над тобой, и ты уже вольный и свободный, вступай в ряды, батьки Махно. Далее Бунин прочитал нешуточное предупреждение. «Приказываю всем торговцам и владельцам всякого рода предприятия, не получившим еще квитанции о доставлении сведений об имеющихся у них товарах, явиться за таковыми в 10 ноября. Если и на этот раз не исполнят приказа, будут пороть за неподчинение приказу». Начальник гарнизона Межурин. Рядом напечатано объявление. Для сведения города Мелитополя объявляю, что владельцы ресторанов и притонов, продающие самогон, будут расстреливаться на месте. Командующий Володин. Вера Николаевна внесла чай. Бунин с изумлением произнес. Какие характеры? твердая уверенность, что если перестреляют буржуев и непослушных, то сделают счастливыми всех пролетариев сразу. Но никого в частности. метко вставила слово Вера Николаевна. С невероятным упорством этот батька творит кровопролитие, хотя наверняка знает, что самому головы не сносить. На этот раз Иван Алексеевич ошибся. 28 августа 1921 года Под ударами кавалерийского эскадрона 24-го полка Нестор Иванович с остатками своих верных бойцов, взбурлив Днестр под огнем красноармейцев, теряя друзей, лошадей и обильно орошая воду кровью, переправится на западный берег в Румынию. Их осталось менее восьми десятков, беспощадных, храбрых до безумия идейных анархистов-революционеров. Махно украшали 14 ранений, полученных во время Гражданской войны, за счастье революционного крестьянства. Мрачный взгляд его темно-карих глаз сделался еще острее, и он никогда не менялся, даже при редкой улыбке Патька. Смелости, честолюбие и энергии у него, как и прежде, было с преизбытком. Но изменилась жизнь, изменились обстоятельства. В наступившей мирной жизни все эти революционные качества приложения не имели.